Глава вторая. Старший лейтенант Ползин устало потер глаза, взъерошил каштановые волосы на затылке и снова уставился в монитор. Оттуда на мужчину смотрел портрет, составленный со слов насмерть перепуганного десятилетнего парнишки. Ползин кликнул на кнопку «Отправить», и фоторобот полетел на почту оперативников Ленинского и Железнодорожного районов. Его коллега, лейтенант Соколов, сидевший за соседним столом, Уже вовсю собирался домой. «Женек, в гости не хочешь?» Моя пирожков напекла. Весь какой-то мягкий и округлый соколов, Вечно одетый в удобные футболки И просторные вязаные полуверы, Идеально подходил под портрет Лучшего отца семейства. И полностью это звание оправдывал. Жена в нем души не чаяла, А сын заливался звонким смехом И тянул к отцу пухлые ручки. «Ты иди, я еще посижу», Махнул рукой Ползин. При виде худого, вечно глядящего из-под лобья карими глазами Ползина, сын Соколова почти всегда заходился в истерике. Может, кто из соседей отпишется. Старший лейтенант нашел глазами протокол осмотра места происшествия, который лежал на столе Соколова. На месте нашли что-нибудь. Наматывая на шею шарф, Соколов мотнул головой. Мусора кучу, как всегда. Ничего сверхъестественного. Ничего сверхъестественного. Повторил про себя Ползин, рассеянно изучая взглядом бумаги на столе коллеги. Соколов, накинув куртку, предположил. Наркоман. Чего? Наркоман на пацана напал. Соколов застегнул молнию и натянул шапку. Денег на дозу не хватало. Вот и решил первого встречного потрясти. А тут малой подвернулся. Да не девяностые уже, пожал плечами Ползин. И мы не в цыганском поселке, где нарики, как у себя дома, гуляют. Соколов нырнул под стол и вытащил оттуда потертый кожаный дипломат. «Я же просто версии накидываю, Женек! На подумать!» Ползин, погруженный в свои мысли, оставил реплику коллеги без ответа. «Ну, бывай, долго не сиди!» Соколов махнул рукой и вышел из кабинета. Оставшись в одиночестве, старший лейтенант дотянулся до листка с показаниями потерпевшего мальчика. Ползин откинулся на спинку стула и пробежал по строчкам глазами. Неизвестный мне мужчина положил сзади руку мне на плечо и назвал по имени. Я обернулся. Мужчина предпринял попытку уколоть меня острым предметом, но я толкнул его и убежал. Добежав до трамвайной остановки, я стал громко звать на помощь. Мужчина тем временем скрылся. Откуда мужчине было известно мое имя, знать не могу. Полдин вспомнил, как все еще трясущийся от страха мальчик, всхлипывая, старательно выводил фамилию под показаниями. Сердце сжалось. В голову сразу полезли непрошенные воспоминания, которые Полдин торопливо от себя отогнал. Нужно сосредоточиться на деле. Мужчина перевел взгляд на фоторобот. Никаких бросающихся в глаза примет мальчик не заметил. Одежду запомнить не смог, определить возраст тоже. Им, десятилетним... Даже старшеклассники кажутся взрослыми дядьками. Чего уж говорить об остальных. Поэтому с экрана смотрело обычное, ничем не примечательное лицо. Глаза, как у всех, нос, как у всех, губы, ну, понятно. Единственная деталь — это нечто под правой бровью. Хотя холод собачий же, все в шапках. Может, это бирка какая или грязь? Ясно, что Шарову, начальнику отдела, захочется скорого раскрытия. И если Соколов выскажет свои предположения, то завтра прямо с утра наряд завалится в ближайшее к месту происшествия притон. Там арестуют первого попавшегося наркомана, Шаров дело закроет и забудет. Но Ползин забыть не мог. Что-то мешало. Он выудил из-под стопки бумаг телефон и быстро напечатал Соколову СМС-сообщение. «Не говори пока Шарову про нариков. Хочу кое-что проверить завтра».